Глава четвертая. Итан Округ Хайленд. Огайо. Лето 1870 года. Я зеваю, моргаю, открываю глаза. Воспоминания просто уплывают. Я обдумывала свою жизнь. Нет, проживала ее заново, во сне. Проснулась. И вдруг поняла, что трехцветка еще не вернулась домой, а скоро ужин — Из кухни Фанни доносились ароматы. «Где твоя мама?» — спросила я внука, который как раз проходил с двумя ведрами между сараем и домом. «Мама Грейс, ну ты забыла, что ли?» — фыркнул в ответ Николас. «Она же всегда в делах, а сейчас в женской группе, которая при церкви. Она миссис Гордон и миссис Пауэлл». Я кивнула. Дочь редко бывала дома, вечно что-то организовывала, Чем-то руководила, вникая во все, что происходило в этом стопе, Говорила и убеждала. И никогда не отказывалась ни от какого дела. Впрягалась без лишних разговоров и тянула вперед. Я усмехнулась. Ее отец всегда так поступал. Макалах не болтал, что неплохо бы заняться. Он вообще предпочитал рта не раскрывать. А засучивал рукава. Ну, а я держалась с краешка, в тени, принимала роды. Залечивала сломанные руки и ноги, заваривала травы, чтобы успокоить людям нутро. И каким-то образом мы с шотландцем зачали дочь, которая не боялась ничего и никого, и всегда говорила, что думала. Удивительно, что они с Родомом так долго прожили вместе, а еще в перерывах между собраниями женских групп, церковными мероприятиями, учебой – и боги знают, чем трехцветку умудрилась произвести на свет шестерых детей. Не знаю, как и когда ей удалось зачать их, родить и воспитать. Но теперь я живу с младшим внуком и его семьей. «А вот и она!» — голос Фанни возвестила прибытии моей дочери. «Кто это с ней?» — удивился Николас. Я заинтересовалась и слегка повернула голову влево, присматриваясь здоровым глазом. В гору громыхая взбирался фургон. Я услышала его и увидела дочку. Ее черно-ржеватые волосы сияли на полуденном солнце. Заставить эту женщину надевать шляпку я так и не смогла. Рядом сидел мужчина, приятный лицом, смуглокожей, кожей в костюме, шея перехвачена ярко-белым воротником. «Хм», — подумала я, — «еще один проповедник, и танстоп служил им столбовой дорогой». Пока трехцветка натягивала поводья, останавливая лошадь, Ники прошагал вперед, а Фанни вышла из кухни, вытирая руки о фартук, и щурясь от полуденного солнца. Дочь, ее сын и невестка о чем-то пошептались. Затем незнакомец спрыгнул с повозки и протянул руку трехцветки. Та разгладила платье и достала корзину. Приезжий жестом предложил ей идти первой, и она, кивнув, что-то ответила. Ага, у дочки завелся поклонник. Дочка вдовела уже несколько лет, шибко горевала, когда родом скончался. Но время идет. Она уже не молодая, но по-прежнему красивая женщина, и мне не нравилось, что она одна. Александру тоже, хоть он и забрался далеко в Вашингтон, округ Колумбия, где сделался начальником, отвечал за всех лошадей в пожарном депо, но тоже беспокоился о ней письмо за письмом слал. Я знаю, потому что дочка читала их мне и всегда отвечала одно и то же. «Нет, мама. Нет, Сандер. Откуда у меня время на мужа?» И была права. Всяких дел и задумок у нее выше головы. Но сейчас, глядя, как трехцветка идет ко мне, а рядом мужчина, я задавалась вопросом, уж не передумала ли она. Дочка рассмеялась. Мужчина тоже засмеялся в ответ и у меня перехватило дыхание. Смех был грудным, мягким и теплым, и прозвучал до странности успокаивающе и знакомо. Сердце сжалось. Я прищурилась, когда они подошли ближе, и пожалела, что отказалась от подарка Александра, который хотел купить мне эту модную безделушку — очки. Мужчина остановился у подножия холма, а трехцветка двинулась дальше. «Мама», — сказала она, — Ее красивое лицо засияло в теплом солнечном свете. «Я хочу познакомить тебя кое с кем». Он проделал долгий путь из Техаса, чтобы увидеть нас, а точнее тебя. И глянула через плечо. «Вот, мама, это преподобный Холланд. Э-э, преподобный... Это моя мать, Мариам Присцилла Грейс. Мы ее зовем Мама Грейс». Мужчина поднялся по дорожке и остановился, крутя шляпу в руках. Затем низко поклонился и улыбнулся. «Миссис Грейс, мэм, для меня большая честь познакомиться с вами. Голос его оказался глубоким и бархатистым, и его вибрации пульсировали в ласковом воздухе позднего лета. У меня вдруг волосы на затылке встали дыбом. Я уже слышала этот голос раньше, когда-то давным-давно. Вибрации взвихрились вокруг меня, и воздух потяжелел, словно приближалась гроза. «Преподобный», — медленно произнесла я, — «дочь сказала, ты приехал издалека. Наверняка ведь устал. Сядь и поведай нам о своем путешествии. Трехцветка принеси преподобному Холланду чего-нибудь холодненького попить». Дочь усмехнулась и ушла шурша юбками. «Не позволяйте ей вас запугивать, преподобный Холланд». Маме нравится делать это теперь, когда она достигла возраста жены Мафусаила. Я не особо разбиралась в Библии белых, но некоторые истории знала, в том числе историю Мафусаила. «Жена Мафусаила умерла молодой!» — крикнула я дочери вслед. «И вообще покажите мне женщину, которая вытерпит мужчину 900 лет и не захочет удрать от него в могилу». Смех трехцветки и ники наполнил летний воздух. И откуда ты приехал? Я внимательно смотрела на сидевшего напротив молодого человека с таким знакомым лицом, знакомым голосом и знакомым смехом из Адамса, штат Техас, ответил преподобный. Это маленький городок, а по правде говоря, просто местечко у дороги, недалеко от границы с Луизианой. Вы там бывали? Нет, голубчик, отозвалась я и задала ему еще один вопрос а потом еще, и, признаться, делала это только для того, чтобы услышать звук его голоса, словно у меня на руке был ожог, а его голос был бальзамом, который успокаивал боль. «Расскажи мне о своих предках», — попросила я. «Прошу, преподобный холанд прервал меня голос трехцветки. Ники принес с крыльца небольшой столик и пристроил прямо на землю рядом со мной. Трехцветка поставила на него поднос со стаканами, печеньем, ванильным, которое я люблю, и кувшином такого холодного чая, что стенки запотели. Потом налила мне стакан. «Это тебе, мама?» И, улыбнувшись, протянула такой же преподобному Холланду. «Надеюсь, мама не забрасывает вас вопросами. Ей нравится, когда ее считают кроткой и мягкой». Я почувствовала на предплечье теплую ладонь дочери. «Но это не так. Она неистовая». «Вовсе нет», — возразила я. «Не придумывай». Смех трехцветки хрусталем рассыпался в воздухе. «Да что ты, мамочка, это же отличное слово. Это означает, что ты сильно чувствуешь. И вообще сильное. Очень сильное, учитывая, через что тебе пришлось пройти в жизни». Ее голос прервался. Я посмотрела на дочь с удивлением и увидела, что у нее на глазах теплых золотисто-коричневых цвета кленового сиропа, как у отца, показались слезы. Почему? «Ваша дочь рассказала мне, миссис Грейс, что у вас была насыщенная жизнь. Я с удовольствием послушал бы ваши истории, если захотите ими поделиться». Я на мгновение задумалась об этом, а потом снова обратилась вслух, потому что, ну, потому что когда он говорил... Я снова ощутила те вибрации, завихрения. Они означали, что в моей жизни вот-вот произойдут перемены, хорошие или плохие. Не сочтите меня грубой старухой преподобной, но хотелось бы сначала услышать о вас. Кто ваши предки, откуда вы? Как там оказались ваши родители? Вот вы лично вы откуда, говорите, приехали из Адамса, штат Техас, мэм, любезно повторил преподобный. И голос его опять обласкал мой слух. он вовсе не юнец, а примерно ровесник трехцветки, боги и все вокруг молоды. Но когда-нибудь и вам стукнет столько же, сколько мне». «Мама, Грейс!» — на этот раз на меня заворчал Ники. «Нет-нет, все в порядке», — возразил преподобный Холланд. Он поставил стакан и потер ладони, словно желая их согреть. Хотя день был теплый. И мне стало интересно, почему он нервничает. Я, мэм, ну, мои предки, то есть мамины, все из Техаса, по крайней мере, два последних поколения. Ее родители приехали вместе с хозяином еще в начале 1850-х годов. Их хозяйство в Валабаме обанкротилось, земля истощилась, и им там просто нечего стало делать. Родители познакомились в церкви, в Адамсе, и в ней же поженились. «Они там и живут? В Техасе?» — спросила трехцветка. «Нет, мэм, мисс Трехцветка. Отец умер во время попал в бурю, так называемый тайфун в Персидском заливе. Был моряком на торговом судне. Мама держалась изо всех сил, но она никогда стойкостью не отличалась, и когда мне было пять лет, заболела чехоткой и умерла». «Упокой, Господи, их души!» пробормотала Трехцветка. «А сестры или братья у вас были? Одна сестра, но она тоже умерла». «Меня дедушка воспитал». Тут преподобный смолк, словно закончил рассказ, отвечая на вопрос, который собирался, да так и не задал Ники. «Только я поняла, ну, может, еще трехцветка, что это не конец истории. Во рту у меня пересохло, сердце заколотилось в груди, дыхание участилось. «Отец твоей матери?» — уточнила трехцветка. «Нет, отца». И преподобный снова смолк. А затем сделал то, чего я никак не ожидала. Взял меня за руку. И я поняла и попросила: Рассказывай все. Меня зовут Илай Холланд, миссис Грейс. Отца звали Седрах Холланд, а его отца тоже Илаем. Меня в его честь нарекли. Тятя, я так его называл. Тятя, ну, тятя Илай, его брат Седрах. Приехали в Техас со своим отцом Джеймсом. Их туда продали из Вирджинии. Тятя рассказывал, что хозяину по имени Нэш потребовались деньги выплатить долги, и он продал часть своих людей. Среди них были и мой прадед Джеймс, дедушка, тятя Илай и двоюродный дедушка Седрах. А вот тятину матушку оставили. Я услышала, как трехцветка глубоко вздохнула. Она и Ники посмотрели на меня. Я видела их краем глаза, но не могла на них отвлекаться. Пока не могла. Единственным здоровым глазом я, если можно так выразиться, во все глаза вглядывалась в лицо Илая Холланда. Мне было пять лет, когда я переехал жить к тяте, и с тех самых пор он мне рассказывал, как рос Вирджинии, о брате Седрахе, об отце Джеймсе, который умер еще до моего рождения, и матери. Он сжал мою руку. Тятя говорила, она африканка, красивая, умная и бесстрашная, и что ее привезли из-за моря. Она была повитухой, мудрой и умелой. Хозяева плантации всегда звали ее, когда их жены и дочери рожали. Тятя говорил, что никогда ее не забудет, и заставил меня пообещать, что когда смогу, я найду его мать или кого-нибудь из родней и расскажу, как они с отцом и братом не сдавались как все время пытались ее найти, что они никогда ее не забывали. В голосе преподобного послышались слезы, и на мгновение туман времени рассеялся. Я услышала, как теплый, сильный и глубокий голос Джеймса говорит мне о своей любви. Рассказывает о Седрахе, маленьком и уже взрослом. И мой Илай шепчет, «Мама, вот мой мальчик, послушай его. Это я направил его к тебе». Я... я ищу тебя с тех пор, как закончилась война. Тятя назвал мне имя человека в Вирджинии, который тебя продал, но там после войны ничего не осталось, совсем ничего. Потом я узнал от одного чернокожего проповедника, что тебя продали шотландцу, который жил в долине шенандоа в центральной Вирджинии. Я и туда съездил, нашел его могилу, но... Его могилу... В памяти всплыло лицо Маккалаха, сердце подпрыгнуло в горло и застряло там. Маккалах так хотел, чтобы его похоронили в земле родной Шотландии, но не успел уехать. Смерть пришла раньше, и дочь не увидел. А потом я встретил людей, которые помнили истории о женщине Гичи, как они ее называли, знахарки-африканки, которая была повитухой и еще помогала людям бежать и понял, понял, куда идти, но никогда не думал. Не думал, что застанешь меня живой? Продолжила я, осторожно выговаривая слова, потому что горло у меня сжималось. Я смотрела на преподобного и слышала голос Джеймса, видела его лоб и глаза, его телосложение, свой нос и губы матери, и глаза моего отца, и звали его, как моего сына Илаем. Может, я и живата именно поэтому. Тятя велел мне сказать, что он никогда тебя не забывал, что твое лицо всегда было первым, что он вспоминал, просыпаясь, и... Голос Илая дрогнул. И последним, которое видел, умирая. На той неделе у нас дома был праздник. Пришли все, кто жил в танстопе и за его пределами. А в воскресенье Илай читал проповедь в баптистской церкви Бенджамина, И я сидела на передней скамье. И вот некоторые верно удивлялись-то, как на меня церковный потолок не обрушился. А вечером, когда солнце уже садилось, а веселье продолжалось, я доковыляла до заднего крыльца и уселась в кресло-качалку подальше от шума и музыки. Мой правнук Илай всю дорогу держал меня за локоть и задавал вопросы, а потом поставил кресло поудобнее. А что случилось с отцом тете Трехцветки? Ты так и не сказала. Да, не сказала. Это тяжело. Каждый раз, видя свою девочку, я вижу его. И вспоминаю, что он сделал. И знаю, ему так и не довелось добраться до своей Шотландии. Прости, мама Грейс. Преподобный Холланд преподнес мне эти слова, словно драгоценные камни. Я утомил тебя своим приставанием отдыхай я покачала головой нет мальчик я не устала я расскажу тебе все что ты хочешь знать он улыбнулся и сердце у меня снова екнуло джеймс правда все эти истории что про тебя рассказывают про африку и пиратов и прочее все правда может быть а может и нет я ведь не знаю чего там обо мне болтают Есть только одна история, которую я знаю — моя жизнь. Мы с правнуком сидели на крыльце, а за домом опускалось солнце, и взойти ему предстояло на другом конце света, в том месте, где я родилась, где я прошла через дверь, откуда нет возврата, имея при себе только две вещи — свою жизнь и свое имя.